Всё было сделано так, как велел Балтасар. Вихрь музыки, танцев и булатного звона взметнулся под сводами, а поданы безбрежные веселье разлилось, переполнив залу. Тысячи огней затрепетали в испуге, нистовый разгул сотрясал стены. Царь взглянул на, на Балтасара, и спрашивал, что терзает мою душу? Теперь я отвечу и тебе, и советникам моим. И вы начальником, некий бог покарал лона жон, которых я дарю своей любовью. Гневный суд услыхал я из уст его: быть мне в роду последнему из последних, высохнут во мне корни и не произрастёт более женского чрева в лаза жизни, я познал горечь проклятья. Но некий бог света отвел проклятие Атлона с кивки и обратил его в раковину, таившую в себе драгоценную и жемчужину царского семени. Дария, дочь Сиреуша, могла дать жизнь моему потомку, новому поколению халдейских правителей. Но вы пошли против меня и обрекли ее на погибель. Вы обвинили Дарию в измене и тем обрекли. Порубуй либо меня гнев, чтобы я вознеувидела её и отправил её на казнь. О, зачем вы сделали это? Зачем причинили боль своему владыке, и властелину мира, который вырвал вас из когтей персов? Справедливый судья иди на муру, стремясь уберечь многих от смерти и умерить страдания и гнев Алтазара сказал с сочувствием. Во власти богов утешить твое печальное сердце, государь. И я уверен, что не утешат его. Нам же надлежит покаяться в своих прегрешениях. Пусть каждый из нас горячо покаятся. Что мне ваше покаяние? повысил голос Волтосар. Что оно даст мне это ваше покаяние? Гордыня боролась в нём со слабостью, и он едва не рыдая повернулся к нему Сардару. Ты, великий князь, скажи своему царю Я всегда верил твоим словам. Скажи, безуёртык, жива она или мертва? Она мертва, господь, ответил тот. Мертва, повторил балтасар, сражённый словами своего военачальник. Однако ты всегда отличался ясностью ума. Посоветуй же, как вернуть Дарию, она нужна мне живая. Это во власти Всетейшего и Смеадада. К небезумысла кивнул на бусардарно-верховного жреца, сидевшего справа от царя. Чуть заметная усмешка тронула его крупный рот. — Ведь только Мордук властен возвращать жизнь мертвым. Ты примирился с ним, и он не откажет тебе. — Да, только Мордук! — сухо отозвался Исмеадат, услышав насмешку в голосе на бусардар. — Да, это так. Во власти Мордука о повелитель вселенной, возвращать жизнь смертным. Но если ты не хочешь потерять его расположение, оставь Богу то, что ему принадлежит. С притворным участием наклонился он к безутешному царю и продолжал елейным голосом. Ты сам досточтимо и приказал возложить дочь сиюша на алтарь дарителя жизни. Мордук принял ее. Исипп щедротами, сделав её своей рабой, прекраснейшей из всех, какие ему прислуживают. Не желаю, воскричал возмущённый царь. Не желаю, чтобы Дарья была рабой у мордука. Уж коли не быва тени ложницы царя, когда мы скрепляли договор, ты, святейший, заверял меня, что мордук не станет попирать меня. Он будет владычить на небе, а я на земле. Разве мордук не сдержал своего слова, государь? Разве Не распоряжается он только тем, что ему принадлежит. Дария покинула твое царство, и Мордук принял ее. Не ты ли приказал стражникам возложить деву на алтарь? Разве Мордук требует обратно то, что однажды он уже отдал тебе? Так отчего ж ты требуешь жертвы, которую принес ему по доброй воле?» Нахмурив лоб, Волтасар откинулся на подлокотник. Какое-то время он молчал, с трудом переводя дыхание. А потом произнёс скорбный Смикайс: "Ты мудрец, мне одато". Но ведь тебе известно, что мудрецов я не жалую. Обстановка до того накалилась, что все посадили в вспышки, и кое-кто из Вильмож попытался отвлечься ряд от зловещего разговора. Они принялись усиленно подчивать его виномы лавкомствами расхваливали искусство флитистов и храбрость воинов сражавшихся на мечах привозносилися из богатые убранство пиштинной залы и наконец призвали музыкантов с лютнями и арфами и самый искусный певец запел гимн но всё было щетно